В совершенной необходимости выезда в Таармину. Еще в темнице зародилась у меня непреодолимая тоска по морю, солнцу, кактусам, таким, какими я видела их с балкона гостиницы Минерва в тармине, лучшем курорте мира. Мысль о земле обетованной вытеснила из моей головы все остальные, и я пришла в себя только на площади республики,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 А для привлечения внимания мне вполне достаточно из-желто-зеленого цвета моего лица. Ну ладно, ничего не поделаешь. Я ждала, внимательно рассматривая не представляющую никакого интереса заднюю часть памятника. Белая Ланчая притормозила рядом, и я села на ходу. На меня лучше не смотреть, со вздохом посоветовала я. Мне бы не хотелось, чтобы в твоей душе запечатлялся именно таким мой образ.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 Он один единственный во всем мире вел себя так, как я и ожидала. Прошло три дня. В моем активе были парикмахерская, косметичка, 42 часа сна, два сеанса облучения кварцевой лампой и оргия покупок у Лафаета. Звали меня Мари Гебуа. И было мне 28 лет.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 И если дальше пойдет такими темпами, так за эти три дня...» «Пожалуй, я все-таки кое-что тебе скажу», — задумчиво проговорила я. «Посоветуешь, как мне быть?» «Не скрою, мне страшно хочется знать, что ты на этот раз отколола», — ответил он. «Но я не настаиваю, можешь и не говорить, разве что я смогу тебе в чем-то помочь». «Ты мне уже помог, но можешь помочь еще».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 Я тоже подумала, и мое услужливое воображение тут же подсунуло мне картину. Незнакомый гражданин, выдающий себя за представителя Интерпола, с восторгом выслушивает мое сообщение, а потом вынимает острый кинжал и вонзает его мне в грудную клетку, после чего спокойно покидает гостиницу. «Ну нет!» – мрачно ответила я.